Фальк почувствовал, как по его телу пробежали мурашки. Он осторожно спросил. То есть для того, чтобы вспомнить, кем я был когда-то, я должен забыть, кем я являюсь сейчас? К несчастью, именно так обстоят дела. Конечно, потеря новой личности, которая лишь несколько лет от роду заслуживает всяческого сожаления. Но, вероятно, это не слишком высокая плата за восстановление прежнего, вне всяких сомнений, недюжинного разума, а также за реальную возможность завершить великую космическую миссию и возвратиться на родную планету обогащенным знаниями, ради которых вы и отправились в путь. Несмотря на свой хриплый, странно звучащий шепот, а бандибот и в обычной речи был столь же красноречив, как и в мысленной. Его слова текли нескончаемым потоком, и Фальк уловил, если уловил, их смысл только с третьей четвертой попытки. Возможность завершить... Повторил он, чувствуя себя полным идиотом и глядя на Ори, словно в поисках поддержки с его стороны. «Вы имеете в виду, что могли бы послать меня, нас, назад на ту планету, с которой, как вы полагаете, я прибыл сюда?» «Мы пошли бы за честь предоставить вам...» В качестве частичного возмещения нанесенного ущерба Около световой корабль для обратного путешествия на Верель. «Мой дом! Земля!» С неожиданной яростью воскликнул Фальк. А Бандибот промолчал. Через минуту заговорил Ори. «А мой Верель, прич Амарен!» Жалобно произнес мальчик. И я никогда не смогу вернуться туда без вас. Почему? Я не знаю, где он расположен. Я был ребенком, когда уничтожили наш корабль со всеми его навигационными компьютерами. Я не в состоянии рассчитать курс. Но у людей есть околосветовые корабли и навигационные компьютеры. Тебе нужно лишь знать... Вокруг какой звезды вращается верель, и дело с концом. — Как раз этого я и не знаю, преч Ромарен. — Что за чепуха? — заговорил было Фальк. Его недоверчивость стала перерастать в гнев. а бандибот поднял руку. — Пусть мальчик все объяснит, агат Ромарен, — прошептал он. «Объяснит, почему он не знает название Солнца своей родной планеты?» «Это правда, пречер Амарен!» — дрожащим голосом произнес Ори. Его лицо залила краска. «Если, если бы вы были самим собою, вы не задали бы такого вопроса! На девятом лунокруге дальше первой ступени не продвинешься!» Да! Наша цивилизация, полагаю, очень сильно отличается от земной. Теперь я вижу, в свете того, что повелители пытаются здесь делать, и в свете демократических идеалов Земли, что данная система во многом является крайне отсталой. Но тем не менее у нас существуют ступени, которые не зависят от ранга и прохождения и являются Базисом фундаментальной гармонии я находился на первой ступени, а у вас, Пречера Ромарен, была восьмая. И для каждой ступени имеются вещи, которым вас не будут учить, о которых вам не должны и не будут рассказывать, которые вы не в силах понять, пока полностью не взойдете на эту ступень. И, насколько мне известно, истинное имя планеты или ее светило можно узнать не раньше, чем на седьмой ступени. До того они просто мир, верель, и солнце прохан. Истинные имена, древние названия, приведены в восьмом томе книг Альтерры, книг колонии. Эти названия написаны на галактии, и потому могут значить что-то для живущих на Земле повелителей. Но я не в состоянии перечислить их, так как они мне неизвестны. Я называю их просто «Солнце и планета». Мне не попасть домой до тех пор, пока вы не вспомните то, что некогда знали. «Какое Солнце? Какая планета?» — О, вы должны разрешить им пречером Арен, вернуть вам память. Неужели вы не видите? — Смутно, — ответил Фальк, — как сквозь тусклое стекло. И когда прозвучали эти слова из канона Яхвы, Фальк вдруг отчетливо представил себе сиявшее над поляной солнце Он словно вновь стоял на продуваемом ветрами, утонувшем в ветвях деревьев, балконе лесного дома. И понял, что не за своим именем пришел он в но за именем солнца, за подлинным названием светило родной планеты.